Два Вторая попытка. Я снова возник в темном пустом ангаре и прежде всего осмотрел свои вещи. Ничего не пропало. Похоже, удача была на моей стороне, и ни один предмет из экипировки или оружия не выпал в лут при моей смерти. Это было хорошей новостью. Плохой же стало то, что вскрытая с таким трудом дверь на выход из ангара уже успела заблокироваться. Эх, и почему я не перенес точку возрождения в тот длинный полукруглый коридор вокруг колодца станции? Сейчас не мучился бы снова с этой чертовой запертой дверью. Хотя, это сейчас я уже обладал кое-какой информацией о плане этажа. А откуда мог это знать тогда, направляясь в неисследованное и, возможно, опасное помещение пиратской станции? вдруг там был вообще полный писец в смысле безопасности и я умирал бы снова и снова просто неудачно поставив точку респа ладно история не терпит сослагательного наклонения и глупо размышлять над тем чего не случилось у меня остался последний геологический анализатор право на ошибку у меня больше не было бегунки сканера изыскателя я переставлять не стал применив хорошо зарекомендовавшие себя в прошлый раз настройки пробуем Навык сканирования повышен до 43 уровня. Навык взлом повышен до 18 уровня. Кстати, неплохой способ быстрой прокачки навыков. Разве что нужно сперва затариться большим количеством расходников для анализатора. Оранжевые огоньки погасли, металлическая дверь поддалась моим усилиям и снова открылась. И, как и в прошлый раз, не успел я выйти за порог, как пол под ногами вздрогнул опять рухнул оставшийся без невидимой опоры пиратский перехватчик в соседнем ангаре даже досюда донесся недовольный рев множество глоток и непонятные вопли подозреваю поток матюгов на незнакомом языке извините ребята пираты сегодня не только у меня неудачный день выйдя в кольцевой коридор я свернул налево и поскорее отошел подальше наконец то сменив там точку возрождения у Теперь хотя бы не окажусь запертым в случае внезапной смерти. Взглянув на шкалу прогресса и с удовлетворением отметив, что она уже не пустая и заполнена процентов на 15, а значит, смерть мне уже не так страшна, я резко осмелел и бодрым шагом отправился дальше искать приключения на свою задницу. На этот раз, дойдя до уже знакомого поворота направо, я проигнорировал это ответвление с агрессивным, бросающимся на людей гладиатором и попробовал идти дальше по основному коридору. Но вскоре был вынужден остановиться, так как я почти что совершил полный круг и вышел с другой стороны к ангару со все еще истерично кричащими пиратами. Как не досадно, но другого пути на выход, кроме как через кота переростка, не существовало. Я вернулся к ответвлению и остановился, собираясь с мыслями и продумывая свои действия. Что делать, если этот кот снова на меня нападет? Из оружия у меня имелась импульсная лазерная винтовка темной фракции, разряженный аннигилятор, обычный ничем не примечательный нож и парализатор. Импульсную винтовку после недолгих размышлений пришлось исключить из возможных вариантов. С одного выстрела я не смогу убить персонажа 64-го уровня тем более боевого класса гладиатор с повышенным запасом хитпоинтов. А за следующие 6 секунд перезарядки рассерженный кот переросток успеет накромсать меня на шаурму своими острыми клинками. Нож? Даже не смешно. Оставался только парализатор, хоть он и не относился к летальному оружию. Я достал парализатор из кобуры и рассмотрел свою последнюю надежду. Больше всего оружие напоминало короткий маркер для игры в пинбол. Да и стреляла примерно такими же по размеру шариками. Вот только тонкостенными и слегка светящимися. Всего в магазине у меня оставалось три таких шарика. Совсем немного, хотя с другой стороны. Даже их я не успею использовать, если промажу по шустрому гладиатору первым выстрелом. Значит, стрелять нужно было в упор и внезапно, пока мой противник не успеет опомниться. А для этого хорошо бы как-то подойти к поближе. «Авторитет повышен до минус пяти». «Авторитет повышен до минус Авторитет повышен до минус трех». Я испуганно вздрогнул. Что это вообще было? Мне потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что эти системные сообщения никак не связаны с моими нынешними действиями на пиратской станции. Тут меня пока еще никто не видел, а потому и не было повода для такого резкого роста показателя авторитет. Скорее всего, это Лидия Вертячих выполнила таки свою работу журналистки и поделилась информацией о достижениях и подвигах комара на благо всей фракции. Хотя не исключено, что причина была совсем иной, и по фракции H3 распространялись веселые байки о ночных посиделках в спальне комара с участием полуголых девушек. Ладно, эти события не имели отношения к происходящему и лишь отвлекали меня от серьезного дела. Вложив все три свободных очка в ощущение опасности, поднимая этот навык до 19 уровня, я глубоко вздохнул и решительно направился вперед навстречу вооруженному Мейлонцу. Парализатор пока что держал в инвентаре, не желая светить им раньше времени. Вот только не закрывал полупрозрачное окошко экипировки, чтобы в любой момент переложить оружие в руку. Кот-гладиатор по имени Айкур миао обнаружился на том же самом месте и все так же стоял, подпирая мохнатой спиной стену. Как и в прошлый раз, еще издали при моем приближении, он выпрямился и задал тот же самый вопрос. А санти маеу рез шашашу? Вот только интонация на сей раз была несколько другой. Гладиатор меня явно узнал, обрадовался и демонстрировал хищный оскал острых зубов. А еще я заметил у него на поясе новый трофей. На кожаном шнурке висела отрезанная человеческая рука. Рука герд Комара, изыскателя 43-го уровня. Трофей. Навык зоркий глаз повышен до 45-го уровня. Да пошел ты на хрен блохастое животное, воевать еще с тобой. это обидная по содержанию фраза я проговорил на своем родном языке спокойным миролюбивым тоном ни в коем случае не улыбаясь, чтобы случайно не показать зубы, и при этом демонстрируя коту пустые руки. Гладиатора мое поведение смутило. Он в растерянности замерз клинком в руке и допустил огромную ошибку, позволив мне сократить расстояние. Я же приближался, вертел пустыми руками и тщательно контролировал свои мысли, чтобы преждевременно не предупредить противника, если у него все же имелся навык ощущения опасности. «Нет, я вовсе не желал ему смерти, я мирный, это просто игра такая». Когда до гладиатора оставалось буквально три шага, Мейлонец шагнул вперед, преграждая мне путь, и что-то опять спросил, даже скорее потребовал. Что ему было от меня нужно, я так и не понял. Возможно, действительно хотел проверить документы, раз уж на ведущемся до указателя было сказано «проверка документов». Но это было уже неважно. «Да, да, конечно, документы, сейчас покажу». Проговорил я и переложил парализатор из инвентаря в руку. Вот! Не знаю, имелся ли у кота-гладиатора навык ощущения опасности или нет, но вернуться от выстрела в упор он не смог. Я посмотрел на упавшее на пол корчащееся в судорогах тело и на всякий случай выстрелил еще раз. Кто знает, насколько сильно действует парализующий яд темной фракции на космического кота, и достаточно ли дозы одного шарика для длительного вырубания. Дёргаться мейлонец перестал, его вертикальные зрачки замерли в одном положении. Неужели я убил ненароком инопланетянина, не рассчитав дозу яда? Хотя нет. Тогда бы комару щедро насыпали опыты за убийство противника, превосходящего его более чем на 20 уровней. Значит, котяра всё ещё был жив. Я присел рядом на корточке и бесцеремонно одну за другой проверил на поясные сумки мейлонца. Меня интересовали его документы, чтобы хоть посмотреть, что это вообще такое. Вещей в сумках было немало, большинство непонятного назначения, но ничего более-менее смахивающего на документы я так и не обнаружил. Зато нашел странную металлическую прямоугольную коробочку, которая отобразилась как кошелек. 243 крипто. Валюты Мейлонцев. Взяв кошелек с деньгами в качестве компенсации морального и физического вреда, я отцепил от пояса кота свою отрезанную руку и, рассмотрев, ухмыльнулся и сунул себе в инвентарь. Осталось еще сердце комара найти, и можно будет на полном серьезе дарить понравившейся девушке руку и сердце в виде готового комплекта. Все оружие парализованного кота я также просмотрел и внимательно изучил, но взял лишь серповидный клинок, по которому с секундной периодичностью пробегали электрические всполохи. Сам я использовать такое заточенный острее бритвы смертоносный серп не мог из-за отсутствия у комара навыка холодное оружие и недостаточности показателя ловкость Но моему знакомому гладиатору Имрану оно, возможно, бы подошло. Еще меня заинтересовали многочисленные блестящие сережки в громадных ушах валяющегося на полу космического кота. Украшений было множество, но почти все являлись бесполезной бижутерией, кроме разве что этой серьги в виде зеленой звездочки. Танталовая серьга с изумрудом. Ловкость плюс один. Вещи с бонусами к характеристикам у моей фракции являлись большой редкостью. Для создания подобных предметов требовались обладающие магией специалисты, так что мои союзники по фракции H3 не умели изготавливать такое в принципе. Краем уха я слышал в разговорах, что магические кольца и браслеты иногда снимали с трупов кентавров и минотавров на античном пляже. Но подобные случаи были крайне редкими, и источник появления магических вещей у наших соседей до сих пор был неизвестен. Оставить такой редкий трофей поверженному сопернику я просто не мог и бесцеремонно, отцепив серьгу, сунул себе в инвентарь. Я бы и сам использовал, но у комара уши не были проколоты. Да и все эти цветочки и звездочки намного лучше смотрелись бы на девушке, чем на парня. Все, с поверженным гладиатором я почти закончил. Оставалось самое главное. Если тут, на пиратской станции, было принято в качестве демонстрации своих смертоносных способностей носить трофей из поверженных врагов, то и мне, наверное, стоило поступить так же. Взяв свой нож и проверив пальцем остроту лезвия, я решительно, одним ударом, отрубил коту его пышный, рыжебурый хвост. Хвост Айк-Ур-Мияо, гладиатора 64 уровня. Трофей. Известность повышена до 37. Авторитет повышен до 2. Авторитет повышен до минус 1. Авторитет повышен до минус 1. Отлично. Теперь понять бы еще, как прицепить такую роскошную вещь к своей одежде. Чтобы выяснить этот момент, я взял в руки и рассмотрел головную повязку без бесхвостого кота. Обнаружил, что все его трофеи крепились на специальных защелках. Кстати, а я ведь видел такие в одной из напоясных суммогладиатора. Действительно, их-то нашлось штук 40, не меньше. Какое, однако, Айк-Ур Мияо, запасливый самоуверенный оптимист. Я взял себе парочку защелок, и пока крепил трофейный хвост себе к шлему, вдруг перед глазами выскочило сообщение. Навык ощущения опасности повышен до 20 уровня. Причину тревоги я понял сразу. Оглушенный противник ожил, хотя и не подавал виду. То ли просто закончился срок действия парализующего яда, то ли мейлонец пришел в себя от боли при отрезании хвоста, но он совершенно точно уже все понимал. Вон, глаза кота переростка сузились в едва различимой черточке. Айк-Ур-Миау старался не выдать себя неосторожным резким движением, но его когтистая лапа медленно-медленно, буквально по миллиметру, тянулась к ножнам с запасным клинком. «Но уж нет, не для того я тебя побеждал, чтобы снова все потерять». Я достал импульсную винтовку и приставил стволом к колбу кота. «Лежать, морзик К сожалению, противник то ли не понял меня, то ли излишне самоуверенно понадеялся на свою ловкость и скорость. Мейлонец резко дернулся, постаравшись вскочить и перехватить лапой ствол винтовки, и в этот момент я выстрелил коту прямо в голову. Это был однозначно крит. От выстрела в упор клыкастая ушастая башка моего противника разлетелась на куски. Обезглавленное тело мейлонца упало на пол и затихло. Навык «Ружья» повышен до 41 уровня. Навык «Меткость» повышен до 21 уровня. Авторитет повышен до 0. Получен 44 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Получен 45 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Упс, признаться, ничего хорошего в случившемся я не видел. Уже через каких-то 15 минут рассерженный и крайне опасный гладиатор возродится и будет целенаправленно разыскивать своего обидчика по коридорам космической станции. И наверняка ведь найдет, так как гораздо лучше меня ориентируется во всех этих этажах, помещениях и переходах. Я по-прежнему не имел шансов справиться с ним. Наивно ведь было рассчитывать на то, что Айк-Ур-Мияо еще раз попадется на тот же самый трюк и подпустит меня в упор. Возможность же второй раз настолько же удачно попасть из ружья прямо в лоб, стремительному, способному на мгновенные рывки противнику, я и сам не верил. На трофеи Мейлонса-Гладиатра я нисколько не претендовал, а потому не стал брать чужую повязку с четырьмя разноцветными хвостами, закрепив единственный хвост к своему шлему. Все, теперь нужно было бежать дальше по коридору. У меня оставалось всего 15 минут форы на то, чтобы попробовать скрыться, Успешная проверка на восприятие. Буквально в самый последний момент, когда я уже начал движение, мое внимание привлек обычный невзрачный кожаный браслет, дропнувшийся с убитого противника. Что это? Я остановился и поднял непонятную вещь. На тоненьком ремешке болтался небольшой металлический диск, с обеих сторон покрытый непонятными символами. Идентификационная карта айк ур -Мияу. Ух ты, похоже, я понял, как должны выглядеть местные документы. Более того, у меня появился действующий образец. Нацепив браслет на руку, я побежал дальше по коридору, но вскоре остановился в небольшом холле возле группы лифтов, заключенных в толстые прозрачные пластиковые колонны. Прямо у меня на глазах, внутри одной из таких колонн, пулей промчалась кабина с скоростного лифта, заполненная необычными существами, вроде короткохвостых крокодилов. Но мое внимание привлекли даже не столько инопланетные существа, сколько огромный панорамный иллюминатор во всю стену, а точнее, открывающийся за ним совершенно фантастический вид. Я подошел ближе, и дух у меня замер. Вот это красота! Медурот-4. Планета вулканического типа. Моим глазам открылась подсвеченная местным голубоватым светилом огромная мрачная планета матово-черного цвета с целой сетью тысячекилометровой длины разломов на поверхности, в которых яркими кроваво-красными реками проступала кипящая магма. Атмосфера у планеты имелась, судя по наличию реденьких жидковатых облаков грязно-желтого цвета, вот только едва ли была пригодна для дыхания людей. Навык зерк глаз повышен до 46 уровня. Навык картография повышен до 45 уровня. Если бы я не был так жестко ограничен во времени, то простоял бы тут не менее часа, любуясь бесконечно далекой от нашей Земли вулканической планетой и пропитываясь духом космоса. Но времени было катастрофически мало, так что я поспешил к настенной панели. Наверняка отсюда можно было вызвать лифт. Вот только как? На панели имелись опять те же самые прямоугольники и квадраты, как пересекающиеся, так и расположенные отдельно. Я нажал на первый попавшийся. Прямо на прозрачной двери одного из лифтов зажглись синие и зеленые прямоугольники. Так, похоже, я вызвал именно этот лифт. Правда, непонятно, куда по направлению, но вызвал. Навык электроника повышен до 34 уровня. Навык космолингвистика повышен до 46 уровня. Кабина появилась очень быстро, буквально спустя 5 секунд. Вот только я оказался не готов к тому, что лифт приедет не пустой. Сразу три толстых, шестилапых, короткохвостых крокодила занимали практически все пространство. Упакованные в металлические бронекостюмы массивные тела, клыкастые удлиненные морды, крохотные, независимо вращающиеся желтые глазки, на всех шести лапах ни то сапоги, ни то перчатки. Я замер в нерешительности и постарался хотя бы выяснить, кто находится передо мной. Герд Уш Виш, Трилл, подраса серых триллов. Торговец 143-го уровня. 143-го уровня? Охренеть! Неудивительно, что торговец не боялся находиться на пиратской станции. Такой сам кого угодно обидит. С его-то наверняка отлично прокачанными навыками. К тому же двое других трилов оказались телохранителями по классу. Оба с уровнями под сотой. Серьезные ребята. Я уже хотел было вызвать другой лифт, как вдруг. Уж, вишь... До этого лежавший горизонтально, изогнулся и поднял переднюю часть своего тела вертикально, освобождая для меня место. Его телохранители тоже подвинулись, пропуская меня. Я вежливо поблагодарил Трилов как на своем родном языке, так и продублировав на языке Гекхо, после чего вошел в кабину. Лифт рванул вверх столь стремительно, что я едва устоял на ногах. Каких-то 10-15 секунд, и кабина остановилась на другом этаже. Большая надпись на языке ГЭКХО сообщила мне, куда я попал. «Зона космопорта, жилой этаж, выдача временных разрешений на проживание, гостиница, кафе, выход из зоны космопорта на территорию станции Мидуро-4». Меня особо порадовало, что не было больше никакой проверки документов, которой я больше всего опасался. Похоже, этой проверкой занимался тот самый гладиатор по имени айк ур миао И я сумел пройти его контроль, пусть и таким вот несколько нестандартным способом.